Глава восьмая. Стоило нам с Леманом переступить порог больницы, как тут же раздался шум щелчков фотокамер и голоса журналистов взорвались во множестве вопросов. Я ещё никогда в жизни не чувствовала столько внимания, как сейчас, и для меня это было не просто дико, скорее так, словно мою внутреннюю скорлупу пробили, после чего в неё полезло множество рук. Я не ожидала этого, но внезапно Леман опять взял меня за руку, И встал так, что теперь он частично закрывал меня от вспышек камер. Прошло совсем немного времени, и мы сели в машину, после чего очень медленно поехали через образовавшуюся толпу, которая никак не желала расступаться. К сам особня Клеманов мы приехали только через 2 часа. То, что и тут на улице поджидали журналисты, для меня сюрпризом не стало, но я никак не ожидала, что их будет настолько много. Сидя в машине, я смотрела на них через затемнённое стекло, а потом осматривала сад. В прошлый раз Джеррион привёз меня в свой особняк. Сейчас в поместье своего рода, поэтому это место для меня было новым, непонятным и таким же холодным, как вся семья Лемоновых. Но они так и не вышли меня встретить. На ступеньках стоял лишь один человек отец Джерриона, Эрих Лемман. Он был ещё выше своего сына и шире в плечах, Насколько я знала, ему около 70, но даже удивительно, насколько молодо он выглядел, максимум на 50. И я явно ошибалась, когда считала Джерриона холодным человеком. Именно его отец, будто бы состоял изо льда. Геррих Леман курил и, держа одну ладонь в кармане строгих брюк, нечитаемым взглядом скользнул по приехавшей машине. Когда мы с Леманом вышли на улицу и поднялись по ступенькам, Я поклонилась мужчине и сказала: "Добрый день". Но мне он ничего не ответил, лишь скользнул по мне ледяным взглядом, после чего пожал сыну руку. "Пошли", коротко сказал мне Джеррион, дальше поднимаясь по ступенькам. Я молча последовала за ним. Первое, что я отметила, когда вошла в дом, тут было очень много охраны. "Привёз свою невесту, Джер?" Услышав этот вопрос, я обернулась и увидела Хелен. Она сидела на диване и листала журнал. Меня она тоже заметила, но никаким образом приветствовать не собиралась. Я решила, что тоже обойдусь. «Почему ты не в университете?» Джеррион кинул на неё безразличный взгляд. «Устроила себе выходной». «Не будешь ходить на учёбу, выгонят». «Ты прекрасно понимаешь, что этого не произойдёт». Девушка мило улыбнулась, а я невольно вспомнила о том, как она предлагала меня подкладывать под извращенцев. Конечно, я навряд ли получу отличия, так же как и ты, но выгнать меня уж точно не смогут. На это Лемон ничего не ответил, пошёл дальше, а я последовала за ним. Вообще род Джерриона был многочисленным. Конечно, главная ветка это он и его родители, но Лемоны имели множество ответвлений. Каждый из них вхож в это поместье. Но сейчас я тут помимо Хелен заметила только её мать, Приту. Женщина стояла на втором этаже и разговаривала по телефону. Джерриону поклонилась, а на меня кинула лишь беглый взгляд. Так аристократы смотрят на простолюдинов. Она ещё и губы скривила. Джеррион остановился около одной из комнат, толкнул дверь. Это твоя спальня. В коридоре постоянно будет дежурить охрана. Ты можешь ходить по дому, но только в сопровождении. А отдыхай в доме. Я кивнула и вошла в комнату, но долго в ней не пробыла, лишь переоделась в более простое платье, которое нашла в шкафу, после чего пошла искать библиотеку. А в том, что она должна тут быть, я не сомневалась. Слова Хелен про университет напомнили мне о том, что жрец обещал мне поступление. На самом деле это было огромной проблемой и колоссальным усложнением дел. так как я в дальнейшем являлась ответственной за статус жрица, и я не имела права опорочить его посредственностью, то есть я хотела учиться, мечтала об этом. Но если я, будучи жрицей, на учёбе покажу себя с недостойной стороны, это станет катастрофой. Всё просто возьмёт и рухнет, ведь как раз и жрец ошибок допускать не должен. Наверное, было бы легче отказаться от затеи с университетом, но именно мысли об учёбе держали меня на плаву. придавали взрывных сил и рвения. Так, словно я выпила сто чашек кофе. Из-за чего, найдя библиотеку, я чуть ли не с дрожащими от предвкушения руками доставала книги. Для себя я выбрала специальность социология. Естественно, если тут и имелись материалы по ней, то найти их на множестве полок было практически невозможно. Вот только мне это не мешало. Мне хотелось прочитать всё и сразу. Даже если это не касалось учёбы, от чего возникало ощущение жадности, жажды, с которой я поглощала информацию, супаянием расставляя её на полках своего сознания. Госпожа, уже время ужина, вас ждут за столом. Несколько раз моргнув, я оторвала взгляд от книги и посмотрела на мужчину, приближение которого не заметила. Судя по виду, это был дворянский. Ужин? Я посмотрела в сторону окна, с недоумением отмечая, что уже наступил вечер. «Время настолько быстро пролетело. Я сейчас приду. Только уберу книги». «Не стоит. Этим займутся горничные». «Они не знают, из каких полок и что я брала». Я взяла первую стопку книг и понесла её к шкафу. Я не рассматривала поместье Лемонов как свой дом. Всё, что окружало меня, являлось чужим. И я вообще не имела права это трогать. Поэтому, позаимствовав книги, как минимум собиралась вернуть их исключительно на свои места. Так?» Словно меня тут и не было. Внезапно из моих рук забрали книги. Я подумала, что это был дворецкий, но мрачно обернувшись, увидела Эриха Лемона, отца Джерриона. "Прошу прощения за то, что тронула вашу библиотеку без разрешения", сказала нейтральным тоном, наблюдая за тем, как мужчина поставил первую книгу на своё место. Он со своим ростом это сделал без труда. Мне бы пришлось лезть на лестницу. Ты только выписалась из больницы, и предполагалось, что ты даже нормально ходить не сможешь. Так почему ты носишь тяжёлые книги? Эрик говорил без единой толики эмоций. Слишком холодно, будто и не человек вовсе. Но почему мне показалось, что он меня отчитывал? Причём это отдалённо было похоже на заботу. Какая дикость. Эрих, глава Леманов, а значит, самый первый здесь не монстр. Я чувствую себя отлично и считаю, что это моя забота положить на место то, что я взяла. Я протянула руки, давая понять, что жду, когда мужчина вернёт мне книги, но он это настолько легко проигнорировал, что впору самой было бы засомневаться в том, что я существую и сейчас нахожусь тут. Читаешь Беринга. Перед тем как поставить книгу на полку, он скользнул по её обложке безразличным взглядом. Рассматриваю, господин Лемон. Раз он не отдал мне эти книги, я пошла за другой стопкой. Как минимум, мне было неловко стоять, пока Эрих делал мою работу. Похвально для твоего возраста. Он посмотрел на корешки других книг, прочитав названия. Очень похвально. Спасибо. Я только подошла к шкафу и начала спокойно расставлять книги, уже теперь физически ощущая, как Эрих наблюдал за мной. И что ты можешь сказать о Беринге? То, что он мыслит иначе, чем Маркири и Рангур. На самом деле я могла очень много сказать, ведь Беринг писал о крови аристократов, и его рассуждения отличались от того, что было принято считать у нас в королевстве. Но эта тема являлась слишком острой. Как сил ведоми, у меня на этот счёт имелось своё мнение. Но вот как будущий жрец, мне следовало следить за каждым своим словом. Эрих лишь еле заметно кивнул, после чего бросил нечитаемый взгляд на дворецкого. Отведи госпожу Доми в обеденный зал. Дворецкий попросил проследовать за ним, и я уже теперь не стала возражать. Лишь когда мы вышли в коридор, я спросила у мужчины: Господин Лемон не будет присутствовать на ужине? Нет, ответил дворецкий. Господин Лемон прилетел прошлым вечером и уже сейчас уезжает. Несмотря на плотный график, он смог освободить немного времени, чтобы увидеть вас. Это прозвучало так, словно мне следовало растечься лужицей от того, что сам Эрих Леман соизволил посмотреть на меня. Судя по всему, здешняя прислуга его считала чуть ли не высшим созданием. Ко мне дворецкий относился, хм, я бы не сказала, что снисходительно. Учитывая его и моё положение, он себе подобного позволить не мог. Но всё же он вёл себя так, словно я являлась незваным гостем. Наверное, отношение хозяев дома перешло и на прислугу. Когда мы вошли в обеденный зал, я поняла, что, судя по всему, и Джерриона не будет на ужине. За огромным столом сидели Хелен, Нати и их мать Прита. Ещё один кузен Джерриона, Алан, и, главное, мама моего будущего мужа. Её звали Гвинет Лэман. Очень эффектная женщина пятидесяти лет. Вот в ней холода не чувствовалось. скорее изящность и возвышенность учитывая огромную численность рода лемоновых можно сказать, что на ужине было критично мало людей для меня это плюс но было трудно не уловить в этом событии пренебрежение слишком многие проигнорировали моё появление в их семье стоило мне войти как каждый из присутствующих кинул в мою сторону взгляд но они не являлись долгими Буквально через мгновение все вернулись к ужину и к разговорам. Я спокойно села за стол, окинула взглядом блюда, после чего взяла себе немного запечённой рыбы и салата. Улавливая обрывки разговоров, я поняла, что они как раз обсуждали приглашение на неожиданно организованный бал короля. Но я застала лишь конец разговора. Дальше прито с дочерями обсуждала моду нынешнего сезона. Гвинет молча их слушала, а Алан Наклонился ко мне. Познакомимся. Сильвио Думи. Вы Алан Лемон. Приятно познакомиться. Как холодно. Парень усмехнулся, окидывая меня взглядом, причём взгляд у него был крайне непристойный. Он даже не отказал себе в том, чтобы посмотреть на мою грудь. Архар поберёт и прямо как Джерри он в юбке. Мне воспринимать это как комплимент? Мне просто странно, насколько вы похожи Конечно, не внешне, но вот по поведению и тону точно. Ледяная девушка, да? А ты мне нравишься. Может, познакомимся поближе? Алан, не трогай дами, это сказала Гвинет, подняв на нас колючий взгляд. И отдалённо мне показалось, что ей не понравилось то, что со мной вообще хоть кто-то заговорил. Алан неоднозначно ухмыльнулся, но всё же выпрямился, отстраняясь от меня. Насколько бы мне не было неприятно жесту Гвинет, Но благодаря ей от меня отстала Лан. Это уже плюс. Подняв голову, я посмотрела на горничную. Она как раз принесла кувшин с холодным соком. Пожалуйста, налейте мне, я кивнула на свой стакан, и девушка подошла ко мне. Думи, разве ваши родители наняли для вас плохих учителей по этикету? Этот вопрос Гвинет прозвучал как пощёчина. Нет, они нашли лучшего преподавателя в нашем городе. Почему вы спрашиваете? Несмотря на крайне неприятный вопрос, я даже бровью не повела, в том числе не подняла на женщину взгляда, в этот момент отрезая кусочек от рыбы. "А видно в вашем городе лучший равнопосредственность". Она поджала губы. "Непонятно, на что ваши родители тратили наши деньги, почему вас не научили элементарным вещам и тому, как вы должны общаться с простолюдинами?" По этикету непозволительно говорить горничной, пожалуйста. Это равное обращение. И что это такое? Показательная казнь и прилюдное унижение? Не переживайте, госпожа Лемэн. Я прекрасно знаю правила обращения с нетитулованными людьми. Нигде не указано, что нельзя им говорить: "пожалуйста", "прошу", "спасибо" или другие подобные слова. Ваше замечание это сугубо ваше видение общих порядков правил. которые вы ни в коем случае не можете мне навязывать. К тому же, прежде чем делать мне замечание касательно этикета, будьте добры, уберите локоть со стола». Каждое слово — сплошная сухость и монотонность. Больше внимания я уделяла рыбе, нежели этому разговору. Но ту тишину, которая повисла в обеденном зале, было трудно не уловить. Её разрушал лишь тихий скрип моего ножа о тарелку. И физически чувствуя на себе тяжёлые и неотрывные взгляды, я поняла, что мне конец. О хорошем отношении с Леманами больше не может быть речи, хотя его и так не было бы. Разговор за столом возобновился лишь в тот момент, когда Прита обратилась к Гвинет, сетуя на невоспитанную молодёжь. То, что речь шла обо мне, сомнения не было, но поскольку Прита не называла имён, напрямую ответить я не могла. Конечно, в моих возможностях было вообще вмешаться в разговор и в общих чертах оспорить слова женщины. Но я решила этого не делать. Молча ела. Слушала. При этом и я, и все остальные прекрасно понимали, что все эти возмущения в мою честь. После ужина все разошлись. Прита и Гвинет пошли на террасу пить вино. А Хелен, Нати и Аллан отправились в комнату отдыха. Собрались играть в бильярд. «Пойдёшь с нами». предложила Алан. Прекрати, если она пойдёт, я пас. Хелен многозначительно скривилась. Я лучше пойду отдыхать, ответила парню, вставая из-за стола. Как хочешь, но знай, что я бы хотел, чтобы ты пошла с нами. Он пожал плечами. До завтра, Силове. Из обеденного зала я уходила последней. Уже будучи в спальне, которую выделили для меня, решила перебрать шкаф и посмотреть одежду на полках. Моих вещей там точно не было. Возможно, они остались в особняке Лемона. Я только заглянула на первую полку, когда дверь резко открылась, и я от неожиданности подскочила на месте. «Пошли, мокреца!» На пороге появился жрец. «Куда?» Мой голос дрогнул с битостью. Всё же парень меня знатно напугал таким внезапным появлением. «Готовить тебя!» Он развернулся и пошёл прочь, а я побежала следом. Оказавшись в коридоре, вздрогнула при виде охраны. Они на моё появление никак не отреагировали. Вообще стояли неподвижно и со стеклянными глазами. К чему готовить и что с охраной? спросила, следуя за жрецом по коридору. Он шёл медленно и лениво, поэтому я достаточно быстро догнала его. Они придут в себя, когда ты вернёшься. А готовить вы меня к чему будете? И куда именно мы идём? «К становлению жрецом в уединённое место». Парень даже говорил лениво. И сейчас был очень растрёпанным. Серые спортивные штаны и толстовка, явно одетая на голое тело. Создавалось ощущение, что он только недавно встал с кровати. Следуя за жрецом, я вышла из поместья и прошла через сад. На улице нас уже ждала машина. Мы сели на заднее сиденье, и я сразу отметила, что водитель от нас был отгорожен поднятым чёрным стеклом. Я сегодня познакомилась с семьёй Лемон. Обернувшись к Жерецу, я увидела, что он вальяжно сел и опять закрыл глаза, так будто опять собирался спать. От этого создавалось ощущение, что ему точно не до разговоров со мной, но мне нужно было выговориться. Сказать, что они мне не рады, значит, ничего не сказать. Чего ты ожидала? Примерно такого, буркнула. То есть, такое отношение для меня не стало сюрпризом, но меня интересует Эрих Лемэн. Когда я приехала, он на моё приветствие ничего не ответил, но всё же он был единственным, кто вышел меня встретить. Это можно было бы назвать банальным любопытством. Вот только я не думаю, что нечто такое вообще может быть присуще его характеру. Что именно ты хочешь от меня услышать? Хочу узнать, что за человек Эрик Леман. Я его не поняла. Его жена более открыта и настроена она прямолинейно, исключительно врождённо. Как бы тебе объяснить, глупая мокрица? Жрец открыл глаза, но выглядел так, будто этот разговор его уже достал, хотя он даже толком не начался. Эрик и Гвинет муж с женой. Но они всё-таки представители двух разных семейств. Эрик Лемоны, Гвинетт, рода три. Из-за этого у них разные взгляды на жизнь, поведение и убеждение. Их нельзя между собой сравнивать. Но разве они, как супружеская пара, прожившая столько лет в браке, не притёрлись друг к другу и не нашли общие точки соприкосновения? В душе не ебу, но когда речь заходит об аристократах, понятия обычного брака быть не может. В каком смысле? Это очень долго объяснять. А если коротко? Для меня это очень важно. После этого ты от меня отстанешь? Да, наверное, жрец раздражённо выдохнул. Я его опять бесила. Рот Лемонов очень маленький. Начал он, а я его тут же перебила. Как же? А все ответвления? Это 3. Слушай, не перебивай, Макритца. Лемоны очень старый, и охренеть, какой влиятельный род. Но он слишком малочисленный. 3 тоже старый род и тоже достаточно сильный, но не настолько, как Лемоны. Их родство усилило оба семейства, но они настолько разные, что до сих пор их нельзя назвать одним целым, хоть и они пытаются полностью соединиться. Получается, Гвинет и Эрих это очередной договорной брак? Именно. Но вы сказали об их отличии по той причине, что оно напрямую касается меня? Да. Не пытайся понять Эриха. Однажды я его сканировал. Он слишком значимый человек, из-за чего я не мог оставить его без внимания, но даже роясь в его голове, я увидел ничего, кроме его работы. Это отличительная черта Лемонов отсутствие эмоций. Из чувств у него сейчас только желание увидеть внука, а его ему может ждать только ты. Во всяком случае, и официально То есть, Эрих Леманом, мне не стоит опасаться. Его нет. Он тебе ничего не сделает. Он слишком занят работой, чтобы играть в игры аристократов, борющихся за чистоту крови. Это приоритет 3. В каком смысле? 3 опасаются того, что Эрих Леман не вечен, а на нём всё держится. И как только его не станет, всё ляжет на плечи Джерриона Лемана. А достойный преемник, но вот его женой должна стать низшая аристократка. Тебя они заведомо считают провалом. Но не переживай. Так считают не только они, но и вообще почти все аристократы. Жрец закрыл глаза, таким образом показал, что разговор окончен, и он намерен спать. Вы много знаете об аристократах. Ублюдочный пост жреца обязывает. Получается, 3 меня терпеть не могут по той причине, что считают меня угрозой своего дальнейшего благополучия и снижения чистоты их крови, что может в будущем вообще понизить род на несколько уровней. Ага. А они бесятся, а остальные над ними смеются, показательно устраивая своим наследникам более выгодные браки. Это так, будто корабль 3 тонет, а остальные корабли устраивают вечеринки. За этим было бы забавно понаблюдать, но мне как-то похуй. Я ваше безразличие разделить не могу. Кстати, жрец открыл глаза. А я забыл сказать, что недавно ко мне обратились из рода 3. Они просили разрешить Джереону официальную наложницу. Это как? Меня перекосило. Это почти как вторая жена. Раньше подобное было распространено. Они в своём уме? Видно да. Жрец безразлично пожал плечами. Это бы решило их проблемы, так как ребёнок от официальной наложницы также считается официальным наследником. А наложница может быть из подходящего чистого рода. То есть главным их рвением является задвинуть меня подальше, так чтобы я не дай бог не родила наследника, который по их мнению будет нечистым. Отлично, я начинала злиться. типа того, и теперь это твоя проблема. Ну, конечно, это моя проблема. Она же касается меня? Нет, ты не поняла. Я, как жрец, не буду рассматривать их заявку. Мне охренеть, как лень. Ею займёшься ты после того, как выйдешь на пост. И что мне им ответить? Слова получились немного неразборчивыми, так как я до сих пор не могла выровнять губы. Они всё ещё были перекошены от злости. Что хочешь, мне плевать. Джэрион знает про наложницу? Нет, но три, судя по всему, считают, что он будет рад. А он будет рад? Не знаю. Я в это лезть не собираюсь. Почему-то я в этот момент вспомнила Эрин. Её положение мне напомнило то, в которое меня пытались впихнуть три. И из-за этого я злилась, сильно, до внутреннего кипения и разрыва нервов. Сколько же грязи в высшем обществе и разрушения понятия брака. Но чем больше я наблюдала за всем этим, тем сильнее я убеждалась в том, что для своего мужчины хочу быть единственной. В ином случае лучше быть одной.